Друзья, давайте сегодня попробуем ответить на вопрос, в чем заблуждались фарисеи. В 11 главе Евангелия от Луки Иисус показал фарисеям, чего их религии не хватало. Давайте посмотрим на эти ошибки и подумаем, нет ли и у нас подобных проблем. Недавно крупная химическая компания, желая улучшить свой имидж, выпустила серию рекламных роликов, чтобы убедить общественность в том, что она заботится об охране окружающей среды. Вечером того же дня в новостях сообщили о группе протеста, которая разоблачила благие в кавычках намерения компании. Один из протестовавших держал плакат с надписью ⁇ Нас не обманешь, дело делайте, а не имидж улучшайте ⁇ у меня этот плакат вызывает в памяти высказывание Иисуса Христа о фарисеях, о котором мы читаем в Евангелии от Луки в 11 главе, в 39 стихе. «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищение и лукавство, неразумные. Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто». Иисус указывал на скрупулезный и формально точный ритуал мытья рук, который совершали фарисеи перед принятием пищи. Они мылись перед едой и между блюдами не из гигиенических соображений, а из гордости от выполнения церемониального закона. Однако Иисус знал, что ритуально чистая религия в кавычках фарисеев была показной, имидж был, а милосердия не было. Религия никогда не меняет сути проблемы, она имеет дело с формальностями. Поэтому в другом случае Иисус сказал фарисею, еврейскому старейшине, что ему нужно рождение свыше, то есть внутреннее, духовное рождение, если он собирается увидеть Божье Царство и войти в Него. Читаем мы об этом в третьей главе Евангелия от Иоанна. Молитвы, причастие, конфирмации, крещение или участие в делах церкви – все это может выглядеть хорошо. Однако точным соблюдением формальностей не обманешь Бога. Иисус сказал, «Рожденное от плоти есть плоть» а рожденная от Духа есть Дух. Евангелие от Иоанна, 6 стих 3 главы. Никакая в мире религия не способна сделать то, что может сделать Христос в сердце верующего. Доверие Христу изменяет ваше сердце. В нас начинает бить источник любви, Свое Я должно смириться. Мы должны признать, что нам бесполезно прихорашиваться, а нужно предоставить себя милости Божьей и довериться Духу Христову, а у жонта сделает то, чего бы мы никогда не сделали сами. Хорошо тем людям, которые обладают способностью помнить все мелочи и обращать на них внимание. Вот мне, например, порой уже бывает трудно вспомнить или имя того или иного друга, или даже куда я положил свои очки. Однако преимущество замечать мелочи, как и любые другие преимущества, может стать недостатком, если его не держать под контролем. Иисус предупреждал, что в мелочах можно запутаться, и говорил фарисеям, что они сильно преувеличили значение пустяков. В Евангелии от Луки в 11 главе 42 стихе сказано, «Но горе вам, фарисеи, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите осудей любви Божьей». Сие надлежало делать и того не оставлять. Другими словами, внимательность к мелочам является преимуществом до тех пор, пока мелочи не заслоняют собой главное. Фарисеи скрупулезно следовали предписаниям иудаизма. Они с технической точностью выводили из закона логические заключения. Они гордились своей способностью продумать вопрос до мельчайших подробностей — Когда эти святоши платили десятину, например, они отдавали десятую часть всего своего дохода. Если они должны были Богу десять процентов урожая, они отдавали ему десятую часть всего, что было, включая травы, хотя в законе конкретно оговаривалось, что делать это не обязательно. В том, что фарисеи изъявляли готовность делать больше, чем требовалось, плохого не было. Они заблуждались в том, что, погрузившись в детали, забыли о любви. По словам Иисуса Христа, это означало, что они нарушили весь закон». Фарисей похож на покупателя, который приходит в демонстрационный зал, чтобы приобрести новый автомобиль. Но, заметив всякие безделушки, которые великолепно будут смотреться в новой машине, хватается покупать их, и спустя час с улыбкой направляется домой, бережно держа в руках кружку для кофе, компас, держалку для карты и фирменный брелок для ключей. Как и фарисей, он вроде бы получает больше, а на самом деле, по сути, уходит ни с чем. Он уезжает домой на старой машине вместе с безделушками. При всей своей значимости религия может увлечь нас массой несущественных подробностей. Сложность проблемы заключается в том, что нам может только казаться, что мы извлекаем пользу от изучения Библии, молитвы, пожертвований, любви же и справедливости в сердце, которые отражают правильное отношение с Богом, ничем не заменишь. Через несколько лет после вознесения Христа апостол Павел разъяснял учение Иисуса христианам в Коринфе. Он ясно дал им понять, что даже духовные дары, знания, вера и акты самопожертвования – ничто, если совершаются без любви к Богу. В мире многое служит поводом для бахвальства, и в этом отношении религия занимает одно из первых мест – Как приятно, когда тебя признают хорошим и благочестивым человеком. Или что больше ласкает наше чувство собственного достоинства и гордости, как не то, что ты угоден Богу. Может показаться, что лучше быть хорошим человеком, чем безбожником. Но Иисус сказал, что если фарисеи не покаются, то есть если в них не произойдет истинной перемены, то пойдут туда же, куда и безбожники, а именно в ад. Единственная разница между этими людьми была в том, что в адрес тех религиозных деятелей, которые использовали свою духовную репутацию для славы и почета среди людей, Иисус направлял свою самую суровую критику – все мы очень любим, когда нас ценят, одобряют и хвалят другие. Это в сущности неплохо. Плохо, однако, то, что зачастую мнение людей для нас бывает дороже мнения Бога. Опасно, когда лесть и одобрительное внимание других превращается в нечто вроде наркотика, и мы не чувствуем, что не любим ближних так, как нужно, не ощущаем присутствия Божьего и перестали с Ним общаться. Забываем, что в моменты отрезвления мы знаем о том, что другие думают о нас гораздо лучше, чем мы того заслуживаем. Научившись выполнять религиозные предписания, мы можем получить похвалу от людей. Однако, чтобы получить похвалу от Бога, есть только один путь — покорность Христу. Это правило остается в силе и для людей, которые уже приняли Христа и являются членами Церкви. Вопрос, играть ли нам на публику или искать славы Богу, является предметом нашего каждодневного выбора до самой смерти. Thank Апостол Павел изведал, что значит бороться с человеческой критикой и быть отверженным собственной духовной семьей. Поэтому он и писал, критиковавшей его коринфской общине, в первом послании к Коринфянам, в четвертой главе. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Позднее во втором письме в Коринф Павел писал, «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно». 2 Коринфянам 10, 12. Павел научился принимать критику спокойно не потому, что она не задевала его, а потому, что человеческое признание и слава не имеют значения». Все, что идет в расчет, это слова Христа «хорошо, добрый и верный раб». До своего обращения Павел был фарисеем. Он хорошо знал, какая большая разница между тем, как тебя признает религия и как признает Христос. Означает ли все сказанное выше, что нам сегодня не следует исполнять постановления закона? Иисус Христос непоколебимо поддерживал высокие идеалы закона